— Ложись вот на мое место, а я сидеть буду. Он приподнялся. «Нет, — Нет-нет, Саша, я все равно не могу заснуть. Лежи, пожалуйста, — возразила Любовь Ивановна. Еворский вдруг грубо схватил ее за руку. — А я тебе говорю, ложись, и, стало быть, ты должна лечь, — закричал он злобно и выкатывая глаза. — Я не позволю, черт возьми, чтобы моя жена третью ночь по каким-то углам шепталась. — Здесь не номера, черт возьми.